Михаил Копелькин, Сергей Карелин, Барон Дубов. Глава первая. Я обожаю рыбалку. Как говорится, меня хлебом не корми, дай рыбу поудить. А сегодня явно удачный для этого день. Солнышко светит, березки к воде свисают, на озере идти тишь да гладь, лепота. Для меня это то одно единственное занятие, которое позволяет уйти далеко от всех проблем а проблем у меня хватает. Я бы и рад жить без них, но они ко мне как магнитом тянутся. И что-то мне подсказывает, возможно, чутье, а возможно, сами источники этих проблем, что это все из-за моей необычной внешности. Дело в том, что я человек лишь наполовину. На вторую самый настоящий огр. От отца мне досталась бледная кожа и повышенная волосатость, От матери ее прекрасные формы и внешность. Я имею в виду вовсе не ее женственность, а развитую мускулатуру, мощные скелеты, высокий рост. Точно не скажу, но ростом я где-то 2 метра с четвертью. Так что желающие попробовать свои силы в противостоянии со мной почему-то напоминают несущиеся на бешеной скорости вагоны маленькую тележку с чокнутым машинистом во главе. Инстинкт самосохранения у них отключается, что ли. Так что да, я обожаю рыбачить в уединенных местах. И как раз сейчас наблюдаю за тем, как дергается поплавок. А ну стоять! Эх, размахнись рука, раззудись плечо. Иди ко мне, мой вкусный обед. Я схватил толстую титановую удочку. Толстую титановую, потому что в этом озере водится очень крупная рыба. «Да я и сам не маленький. Когда сталкиваются сила моих рук и рыбьих плавников, то удочки ломаются, словно девственницы перед тем, как согласиться. Толстая леска вздынькнула и натянулась с такой мощностью, что мои ступни в песке утонули. Вот это силище. Когда вытащу, надо будет развести костер побольше. Удочка в руках гудела и гуляла». По ту сторону удочки, что была в воде, добыча была явно недовольна, что ее вот-вот поймают, делала все, чтобы вырвать удочку у меня из рук и брыкалась из стороны в сторону. Ничего-ничего, сейчас устанет. Не устает собака. Сильный рывок вытащил меня из песка и заставил сделать шаг вперед. Силен, аж руки гудеть начинают, и спина сбивается. Хорошо, люблю напрягаться. Леска опасно завибрировала, и я чуть стравил ее. Пусть рыба думает, что вырвалась, пусть. Я ее снова подсеку. Подсекаю. Зараза, вырвалась у меня. Да кто там сегодня такой прыткий попался? Меня опять дернуло, да так сильно, что пришлось в воду зайти, чтобы не рухнуть лицом выл. А я, между прочим, полтора центнера вешу. 150 килограмм почти сухой мышечной массы. Процедил я сквозь зубы, пытаясь удержать удочку. Леска снова задрожала. Я опять стравил ее, подсек. Ну, естественно. Теперь я по пояс в воде. Как раз искупаться хотел на исходе лета. В конце августа на севере Поволжье вода очень теплая, ага. Но ничего, Николая Дубова так просто не возьмешь. Удочка гуляла в руках и вибрировала от натоги на пару с моими бицепсами. На них аж вены вспухли, рубаха затрещала. У рыбы будто второе дыхание открылось. Кто кого изматывает, я вас спрашиваю. Думаю, не надо говорить, что третья попытка подсечь рыбину увенчалась успехом. Потому что не увенчалась. Рывок такой силы, что мне будто пенделя под зад отвесили, вырвал мои ноги, по колено утонувшие выли и бросил в воду. Ну все. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Я хватанул ртом в воздух и нырнул, тут же оказавшись в темных и холодных глубинах озера. Свет быстро померк, и я оказался в синих сумерках. Толщи воды давили со всех сторон, а встречный поток заставлял глаза жмуриться. Я же начал крутить катушку и быстро забирать в нее леску, натянутую куда-то в сторону дна. Конечно, ходили слухи, что озеро... Образовалась после падения куска метеорита. Но то слухи. Уверенно, но просто провальная. И провалила его наверняка эта рыбина. Наконец я увидел мелькающую в темноте серебристую спину. Она изгибалась и загребала мощными плавниками, а леска уходила куда-то в сторону рта. Клянусь, под чешуей перекатывались бугры мускулов. Достойный противник. Я завертел катушку еще быстрее и стал помогать ногами, пока меня не утащило в какие-нибудь подводные пещеры или гроты. Когда леска почти вся смоталась в катушку, расстояние позволило ухватиться за мощной спиной гребень. Костяные отростки белели в темноте. Их острые концы мелькали возле моего лица в опасной близости. Обхватив один из них, я подобрался к рыбьей морде и увидел, кто сейчас утопит мою лучшую удочку. Это был лещ. Но не простой лещ, а императорской породы. Или как там это у рыб называется. Настоящий аристократ среди лещей. Мощный, и будто даже с седыми отростками возле глаз. Умных, кстати. Гад меня видел и явно забавлялся ситуацией. А мои легкие уже начали сжечь, потому что давненько они не глотали свежий воздух. Хотя они у меня и большие, но тренированные так себе. Всего 15 минут могу провести под водой без дыхания. А лещ все-таки красавец. И возраст у него почтенный. Наверняка, будучи мальком, застал мир еще до нашествия саранчи. А потом, благодаря инопланетному влиянию, вымахал. Зараза. Даже жаль прерывать его жизненный путь. Ладно, пусть живет». Только удочку мою отдаст сначала, я ее на заказ покупал. Копеечку влетел, между прочим. Так что я отвесил лещу-леща, и крючок вылетел из рыбьего рта. Освободив удочку, рванул наверх, а тут дышать хотелось нестерпимо. Вода так себе замены кислороду. Сплывал долго, ориентируясь на тусклый свет вверху. Поднявшись из воды, подставил сырую голову прохладному ветерку. Фух. Все-таки на поверхности лучше, можно дышать. Но вышел к берегу я мокрый и злой. Мало того, что рыбу не поймал, так еще чуть удочку не утопил. Хотел уже было выйти из воды, чтобы обсохнуть у костерка, как вдруг заметил, что мои остальные удочки, старые, бамбуковые, в беспорядке валяются на песке. Грязные, со спутанными лесками. Это удочки моего отца, я на них мелочь ловлю всякую. Я ведь говорил, что меня любят проблемы. Похоже, и здесь собаки они меня нашли. На берегу стоял тщедушный парень в черном костюме с золотым узором. Явно дорогом. На груди у сердца красовался небольшой герб в виде двух лилий с переплетенными стебельками. Где-то я его видел. Сам парень был бледный, с высокомерным взглядом серых глаз и жиденькими соломенными волосами. Он презрительно гнул губы. Опыт мне подсказывал, что тронь такого вонять будет. А я не любитель столь изысканных ароматов, поэтому решил его просто игнорировать. Но не успел и шагу ступить, как парень подал голос. Тонкий, почти девчачий. Не сломался еще, что ли? «Ты стоишь на моей земле». Я взглянул под ноги. Колени болтахались в воде, облепленные мокрыми штанами. «Я не на земле». Неважно. Это озеро и земля вокруг него скоро перейдут в собственность моего рода. М да этого даже трогать не пришлось. Слушай, парень, я не знаю, кто ты и в каком роду появляются такие ошибки селекции, но вали отсюда, я не в настроении. Это земля моего отца, барона Дубова, и я здесь живу. А, значит, ты тот самый байстрюк, — он годливо улыбнулся. Плод порочного союза глупого человека и огрехи. «Грязное животное вроде тебя не должно сквернять воды моего будущего озера». «Нет, ну это уже ни в какие ворота. Я пытался быть добрым, но у меня всегда это плохо получалось». «Грязное?» — возмутился я и направился к чедушному аристократишке. «Да меня тут четверть часа в холодной воде полоскали. Грязь твоей мамаши не смоет и святая вода». «Ах так? Вот это он зря». Моя мама святая женщина. Точнее, огреха, но не менее святая. Парень, увидев, что я приближаюсь, принял странную позу. Плечи вывернул вперед, набычился. Короче, всеми силами пытался стать выше, больше и сильнее. Я почувствовал легкую ауру. А, задумал использовать заговоренное оружие. И точно я только сейчас заметил на поясе тонкие ножны. Парнишка вытащил клинок, больше похожий на зубочистку, и буквы на лезвии сверкнули золотом. Значит, напитал оружие манной. Наверное, какой-нибудь фамильный меч. Штука редкая, только бесполезная в руках неопытного бойца. Дворянская отрыжка замахнулся на меня, а я просто легонько двинул рукой. Что-то хрустнуло, а меч улетел и плюхнулся в озеро. — истошно завопил парень. Кажется, я ему руку сломал. Мда. Пору спросить, о чем ты думал, дебил. Даже не знаю, к кому из нас больше относится этот вопрос. На перелом руки я вообще не рассчитывал. Но когда плохо говорят о моих родителях, то у меня на глаза пускается красная пелена. Ладно. Не хочу, чтобы он здесь орал. Пусть орет подальше где-нибудь. Когда потомок аристократов вновь подпрыгнул от боли, Я схватил его за шкирку и швырнул в сторону озера. Хорошо полетел зяблик, художественно махая руками и вопя. Красиво, черт. И болтых в воду. Чуть-чуть не дотянул до десятки. Тот еще засранец, но настроение мне поднял. Я отряхнул руки, собрал удочки и, насвистывая, пошел домой. Ничего с парнишкой там не случится. Я его забросил поближе к островку в центре. Он лысый, как коленка, если не считать пары живописных березок, камышей у берега до да гнезда уток. По сути, просто большая кочка. Так что он посидит на ней, подумает о том, что не стоит задирать тех, кто больше и сильнее тебя, когда ты один. Может, даже возмужает, и голос сломается. Только меня смущало, с чего это он решил, что земля скоро станет его. Она принадлежит моему отцу, барону Ивану Дубову. Он сейчас на западных границах сдерживает ранчо и пытается заработать денег. Род Дубовых стар, почти как императорский. Но время обошлось с ним немилосердно. Он выродился, большую честь земли пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами, оставив себе небольшой кусок. Отец хотел начать с чистого листа, поэтому и нанялся в дружину князя Ушакова. Я не являюсь его законным наследником. Тут вообще скользкая ситуация. Летун-пловец от части прав. Я плод любви, огрехи и человека. Полукровка. А аристократы помешаны на чистоте крови. Так что меня нигде не жалуют. Поэтому и сижу здесь, в лесу. Присматриваю за землей отца, пока его нет. Так, с чего этот парень решил, что земли его? Долгов нет, это точно. Неужели отец кому-то проиграл или проспорил землю, а я ничего об этом не знаю? Мог бы позвонить, что ли? Хотя да, телефона у меня нет, а там, где он, и подавно. Только у штаба, наверное. Ладно, разберемся. Эти места мне нравятся, так что просто так я никому их забрать не позволю. За этими мыслями я прошел сквозь лес и вышел на поляну с избушкой на курьих ножках. Ну, почти курьих. Старый домик построили, когда здесь было болото, и он торчал над землей на сваях. Я поднялся по ступенькам и вошел внутрь, скрипнув дверью. Внутри было все необходимое для жизни. Маленькая кухня с железной печкой, грубый каменный камин у дальней стены, кровать, стол, стол, пара окон и крепкие бревенчатые стены. Затопив камин, я до разделся, потому что промок до трусов, повесил одежду сушиться и затопил печку, чтобы разогреть вчерашний ужин. Вчера я завалил кабана. Да не простого, а вепря. Вместо шерсти у него растут большие крепкие чешуйки они защищают животное почти от любого оружия, только не способны спасти от капитального сотрясения мозга, когда в голову прилетает мой кулак. Говорят, мясо чешуйника ценное и полезное для развития маноспособности и восполнения, собственно, самой манны. Только мне было все равно. Я же наполовину огр, а нас изменения с приходом саранчи не особо коснулись. Так что природный запас манны у нас так себе. Но это с и компенсируется размерами и силой. А мясо я ел, потому что вкусное. Еще и чавкал от удовольствия, глядя на огонь. От обгладывания последнего особо вкусного ребрышка меня отвлек мощный стук в дверь. Видимо, стучат уже давно, но я был так увлечен едой, что ничего не слышал. А что такого? Я этого кабана мариновал несколько часов в особом соусе с секретным ингредиентом, а потом томил в казане полдня. И теперь вкусное, сочное, насыщенное мясо буквально само слезало с кости. Будь моя воля, да я бы его в оружие массового поражения записал, настолько оно шикарное. Ммм, вкуснотища. Опять стучат. Да эти же доесть люди. Стол подо мной скрипнул, когда я встал и пошел к двери. Открывал я ее, будучи голым, потому что не люблю непрошенных гостей. Ну, чего надо, — выплюл я в пустоту. Перед собой я никого не увидел, зато на ступеньку ниже, глазами на уровне живота, стоял невысокий парень в легкой броне и глотал воздух. Как командир, что у него с ногой? На полянке позади виднелось еще шестеро людей в форме. Все мужчины и одна женщина, которая тоже не сводила изумленного взгляда с меня. На всех легкая броня, на поясах кобры с пистолетами и ножны с короткими клинками в руках винтовки. На плечах шевроны с щитом и мечом. А, полиция. Целый наряд прислали. «Это не нога, Петров», — сказал седой и кореностый мужик. «Я его узнал. Никит Сергеевич. Майор и мировой дядька». Нормальный мужской, сам видишь что. Нормальный, вопил парень, чуть не сверзившись с крыльца. Ну да. Никит Сергеевич подмигнул мне. Все понятно. По армейской привычке решил подколоть молодого. А я что? А я наполовину огр. Нормальный. У меня такой же. Он спрятал улыбку за седыми усами, а женщина из отряда переводила выпоченные глаза с него на меня и обратно. Не переживай, Петров. Майор прошел мимо него и поднялся на крыльцо. Даст бог, вырастет. Поговорим, Дубов. Я постранился, пропуская его в дом. Чаю? Спросил. Давай. Только штаны надень. Нечего тут самооценку молодым подрывать. Нечего без спроса в гости ходить. Огрызнулся я, но надел штаны. Они только что высохли, как и остальная одежда. Я раздул самовар и поставил его возле открытого окна. Судя по отрывистым воплям на поляне, Петров все еще не мог поверить словам слова Никиты Сергеевича, а коллеги над ним потешались и продолжали убеждать в их правоте. «Хорошо устроился», — сказал майор, когда я налил чай. «Догадался, чего я пришел?» «Понятия не имею». «Скажем так, это связано с твоими некоторыми поступками сегодня». Я стал загибать пальцы, вспоминая. Проснулся, позавтракал. Сходил на рыбалку, выкупал аристократа, пришел домой, разделся. Вот-вот, поэтому, просипел командир полицейских. Он хапнул горячего чаю и обжег язык, а сам он покраснел, как рак вареный, и стал дуть на чашку. Разделся? Это что, уже законом запрещено? Дубов, хватит дурака валять. Ладно, ладно, ну подумаешь, зашвырнул какого-то шкета на середину озера. Он сам нарывался. «Ох, Дубов, Дубов!» Никита Сергеевич вздохнул и покачал головой. «Но «Ну неужели тебя жизнь ничему не учит? Видишь аристократа, сразу знаешь, что он себе на уме. Иначе говоря, врет, как дышит и замышляет недоброе, я глотнул чаю. Горячий вкусный все-таки. На шишках топил, сам их собирал». «Вроде того. Это младший отпрыск барона Верещагина, слыхал о таком?» не «Ну, скоро услышишь. Он тебя спровоцировал, а ты поддался. Теперь его отец рвет и мечет, требует твоего ареста и суда. В общем, у тебя проблемы и серьезные». Я задумался. «Нет, это Нишкет не меня спровоцировал. Скорее, отец его науськал, а этот повелся. А следом уже я, да. Вот же ж... Он много сквернословил, попытался оправдаться я». Вы же знаете, я первый не начинаю. Не продолжай, Дубов. Про твое первым не начинай уже слепой увидел, глухой услышал. Собирайся и поехали. Майор допил чай, аккуратно поставил на стол чашку из маминого любимого сервиза и пошел к двери. А если не поеду? Сергеевич остановился, обернулся и хмыкнул в усы. Мы попытаемся увести тебя силой. Не сможем, залежем раны, вернемся и попытаемся снова. «И так до тех пор, пока либо тебе не надоест, либо мы не возьмем тебя числом». «Что-то как в первый раз». М «Да». «Майор дядька мировой, но уж очень исполнительный и упорный. Я на своей шкуре его дубинку уже не раз прочувствовал. Но ему стоит отдать должное. Замечили огнестрел он никогда не хватался. Крепкий мужик, справедливый. Я таких уважаю». Буркнул. «Ладно, оденусь только». Вскоре мы вышли из леса к дороге. Там стоял полицейский грузовик, и несколько лошадей. Сергеич предусмотрительный, знает, что меня не каждая лошадь выдержит. Решил подстраховаться. Меня посадили в открытый кузов. Парень, который Петров, хотел приковать меня наручниками к поручню, но от одного моего взгляда покраснел и ретировался. Ехали быстро, километров 20-25 в час. Машина подскакивала на кочках и скрипела рессорами. Я слышал, что в городах поближе к столице есть автомобили, которые могут развивать скоростью 60 километров. С ума сойти. Быстрее только поезд или аэроплан. Лошади едва поспевали за нами. Зато я успел рассмотреть женщину в отряде. Симпатичная белокурые волосы и ладная спортивная фигурка с хорошими формами. Я гадал, простолюдинка или нет. Наверное, первая, иначе не несла бы службу в рядах полиции с такой внешностью. Пока ехали, она бросала на меня заинтересованные взгляды. Видимо, первый шок прошел, и теперь в ней проснулось любопытство. Видал я уже такое. Меньше чем через час мы въезжали в город. Он был небольшим, но живописным, с красивой архитектурой, парками, аллеями, по которым гуляли парочки под зонтиками от солнца. Сергеич подвез меня к помпезному зданию городской управы. Мы прошли между белых колонн, вступили в просторный холл, отделанный мрамором, и вошли в кабинет губернатора. Сергеевич тут же вышел, тихо притворив за собой дверь. Я здесь раньше никогда не бывал. Странно, я думал, что меня везут в Кутузку переждать самую Бучу, как это обычно бывало. А тут обстановка здесь казалась более спартанской. Пара деревянных стульев перед массивным столом, сбоку истинный диван, шкафы с книгами и чуть более широкое кресло из тех, которые вертятся вокруг своей оси. Человек на кресле развернулся ко мне лицом. Князь Мечников, губернатор, друг моего отца. Я посмотрел на него и понял, что его взгляд мне совсем не нравится. Князь подался вперед, оперевшись на стол и заговорил. «Ну, Коля, отвечай быстро и не думая». Что ты предпочтешь, сесть в тюрьму или получить баронский титул?